Глава 21. первая Секоси Цыки прибыл в Швецию вечером, в среду, 13 мая, и Коноваленко сразу сообщил ему, что он останется на юге страны. Там пройдет подготовку и оттуда же уедет. Получив от Яна Клейна депешу, что преемник выехал, Коноваленко поначалу взвесил возможность организовать необходимые условия в окрестностях Стокгольма. Вариантов было несколько, в особенности недалеко от Арланды, где шум взлетающих и приземляющихся самолетов перекрывает почти все прочие звуки, и можно как следует пристрелять винтовку. Кроме того, оставалась проблема с Виктором Мабашей и шведским полицейским, которого Канаваленко мало-помалу просто возненавидел. Если они в Стокгольме, он должен быть здесь, пока оба не будут ликвидированы. И вдобавок, нельзя не учитывать, что после убийства полицейского всеобщая бдительность в стране могла возрасти. На всякий случай он решил действовать на два фронта. Таню оставил при себе в Стокгольме, а Рыков опять послал на юг подыскать подходящий дом в уединенном месте. Рыков показал на карте район к северу от Сконы который назывался Смолланд, и сказал, что там не составит труда найти какую-нибудь уединенную усадьбу. Но Коновален хотел быть неподалеку от Истада. Если они не отловят Виктора Мабашу и полицейского в Стокгольме, те рано или поздно объявятся в родном городе Валандера. Бэтмен был уверен ничуть не меньше, чем в том, что между Чернокожим и Валандером возникла нежелательная связь. Он не мог уразуметь, что их свело вместе, но все больше убеждал, что дело обстоит именно так. Если найдет одного, то найдет другого. Через Истыдское турбюро Рыков снял дом к северо-востоку от города, возле Туммелилы. Конечно, местоположение могло быть и лучше, но в усадьбе имелся заброшенный гравийный карьер, где можно устроить стрельбище. Коноваленко решил, что если придется остановить выбор на этом варианте, Таня поедет с ними, и Рыкову было незачем набивать морозилку едой. Вместо этого Коноваленко приказал ему выяснить, где живет Валандер, и понаблюдать за его квартирой. Рыков сделал, как вилино, но Валандер не появлялся. Накануне приезда Секоси Цики во вторник, 12 мая, Коноваленко решил остаться в Стокгольме, хотя никто из осведомителей, посланных на поиски Виктора Мабашу, не видел, чуть и упорно говорила Коноваленко, что он прячется где-то в городе. К тому же он не мог представить себе, что такой осторожный и умный полицейский, как Валандер, поспешит вернуться в свой дом, за которым явно установит наблюдение. И все же Рыков обнаружил его именно там, вечером, во вторник. В начале шестого. Дверь подъезда открылась, и Валандер вышел на улицу. Он был один, но Рыков, сидевший в своей машине, сразу заметил, что он настороже. Валандер пошел пешком, и Рыков сообразил, что если денется следом на машине, то будет немедленно раскрыт. Поэтому он остался на месте. Минут через десять дверь подъезда опять открылась, и Рыков оцепенел. На этот раз вышли двое. Молодая девушка, должна быть дочь Валандра, который рык еще ни разу не видел, а за ней Виктор Мабаша. Они пересекли улицу, сели в машину и уехали.